Дружили и всё добывали вместе: в церкви, в гостях, в театрах, поездках, музеях. Сидели в одной камере в Бутёрках. Камера была большая, человек на 40, почти все церковники и в основном молодёжь. Продержали 3 недели, вызывали два раза к следователю, вызвали третий раз, зачитали приговор высылка из Москвы на 4 года. Приговор был какой-то странный. Всех приговаривали на 3 года высылки. Следующая ступень была лагерь. Выпустили и предложили ехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на четвёртом курсе медицинского института, Юля работала на фабрике швейной, а Соня чертёжницей в каком-то конструкторском бюро. Дома плач. Мама с папой бросились хлопотать, просить, но всё оказалось безрезультатно. Также было и у Юли с Соней. Через 10 дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, название которого раньше мы и не слышали. По северной Двине поднялись вверх на 200 км, от пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре.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 Крик, ругань, материщина, только не бьют. Кого на лесозаготовке, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора, мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно, молимся про себя. Подошли, подаём документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашёлся в крики. Контра, проститутки и через слово материщина. Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица. Посмотрел на неё и чуть бить не стал. Кричит: "Сволочь, отъелась на рабочих харчах". Документ отобрал и ушёл куда-то. В очереди говорят: "В лес девушки пошлют на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать". Это про Юлю. Господи, господи, что мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик «Сегодня же вон из города!» И пошла ругань. Взяли бумаги, у всех троих направление в село Корсунь. Стали искать под воду, расспрашиваем, где Корсунь. Говорят, верст двадцать от райцентра. Бегали, искали, и только к середине дня нашли возчика с двумя ящиками на вазу. Заломил с нас немыслимую цену. что-то около 30 рублей. Выхода нет, согласились. Вощик был пьян, всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Соне, меня назвал хворобы и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскисшиво возницу.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 К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Ткнулись в один дом, второй, третий, хозяева не пускают. Вощик сбросил наши вещи и уехал. Моросил дождик, густо и тяжело лаяли собаки, нас окружала темнота. Мы устали, промокли, хотелось есть и плакать от полной неизвестности. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствия духа,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 Хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал: В корсу не жить не разрешу. Валяйте отчеливо в ерши, это всего 3 версты. В понедельник и четверг на отметку являться ко мне или к Михалёву. Милиционер Михалёв приезжать будет. Вам не разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите. У меня, чтобы тихо всё было.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 Особенно смешными показались им наши лифчики и кружевные комбинации, только и слышалась срамота. Еле-еле собрали разбросанные вещи и под дружный смех пошли в ерши. Все взять не смогли, книги и тяжелые корзинки оставили, нагрузились до предела. Три версты оказались пятью. Моросил дождь, ноги тонули в грязи, разъезжались.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 Елена одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород. Нас встретила хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро, но они нас не обрадовали. Сылны в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой. Работы найти невозможно. Председатель сельсовета злой человек. Купить ничего нельзя, народ сам живёт в проглоть.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 И ничем помочь не могу. Год прошлый у плачивых семья жило, также билось, померли с голодухи. Сильные ведь. Настал для нас голод. Не купить, не ни достать ничего нельзя. Мы днями сидели голодные, стали менять на сильные вещи. Но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки, за ботинки 2 фунта муки.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 Но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Ходили по двое. Одна из нас оставалась дома на случай проверки, чаще оставалась Соня. Грибов было много, малина тоже, но собирать её было труднее. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи. И за лето мы насушили грибов килограммов 30 с лишним. Было большим счастьем, что на дворе у бабки Не знаю почему, было заведено несколько сожжений дров и хвороста. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками. По утрам лужи покрывались льдом, повалил первый снег. Из износильных вещей оставили только самое необходимое, а остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка где-то на чердаке